Глава шестая. Тайлер. Я вновь ее вижу. Очередная встреча за такой короткий период. Мне бы считать это нежелательным, но сейчас я даже рад. Это неожиданно. Данное открытие удивляет и вызывает беспокойство. Я все еще перевариваю вчерашний наш разговор. Он был странным, особенно та часть, когда мы перешли от прирекания к светскому общению. Вот же что кажется ненастоящим, искусственным. Чёрт! Я, правда, поздравляю ее с помолвкой. Думал ли я когда-то, что мы придем к этому? Что все сложится так? «Конечно, я рад, что у Лекси все хорошо» потому что были моменты в прошлом, когда я боялся, что она не сможет выбраться и окончательно погубит себя. Особенно тяжело было видеть, как она разрушает себя, и знать, что вся твоя помощь, все твои усилия бесполезны, потому что, что бы я ни делал тогда, она упорно отталкивала меня. В тот период, еще до аварии, Лекси наглухо закрылась от меня. Даже Нора не могла пробиться к ней. Единственным, с кем она хотела контактировать, был Дэниел. Только ему удавалось достучаться до нее, но он использовал это в своих целях. Очень смешно, Рэй, натянуто говорит Нора, посылая своему жениху убийственный взгляд. Она первая нарушает долгую паузу после неудачной шутки Рея. «Давай выйдем. Есть срочное дело, в котором мне нужна твоя помощь». И прежде, чем мой друг успевает хоть слово вставить, она уводит его из кухни. Мы с Лекси остаемся одни. Если таким образом Нора хотела улучшить ситуацию, то это не сработало». Что ж, не думаю, что это могло быть более неловко, нервно усмехаясь, морщится лексия. Я киваю, полностью согласен. Когда наше общение с Норой было в тайне, мы были более осмотрительны. Удивительно, как вы раньше не встретились, озадаченно хмурится она. Это требовало определенных усилий. Взвешенно поясняю я. «Да, мы точно преуспели в конспирации. Особенный риск для нас представляла Кайла, но, к удивлению, малышка ни разу не упоминала обо мне при Лексе». «О, ясно!» — она, понимающе вскидывает голову, но сразу замолкает. Я внимательней приглядываюсь к ней. Лексе кажется бледный, и Но не думаю, что это связано с моим приходом. Кажется, она уже была такой, когда мы пришли. Мне любопытно, не связано ли это с ее женихом. Очень хочется думать, что он хорошо с ней обращается, потому что иначе я обрываю себя, не давая мысли развиться. «Ну что иначе? Мне-то какое дело до этого?» «Почему, когда речь идет о Лексе, во мне просыпается синдром долбаного рыцаря?» «Ну, и как это будет?» — вдруг спрашивает Лексе. «Я задача нахморюсь». «Что именно?» «Я подхожу чуть ближе, но не слишком, потому что мне лучше держать себя в жестких рамках, когда она рядом, ради своей же безопасности». «Это все». Она показывает жестом пространство между нами. И ты, и я близки с Нурой Реем, и, очевидно, теперь периодически будем пересекаться. Возможно, нам стоит обсудить определенные правила? Мне вдруг отчаянно хочется улыбнуться, но она столь серьезна, что я не решаюсь. Правила? Хорошо. У тебя есть какие-то конкретные пожелания? То, о чем мы сейчас говорим, на самом деле грустно. Никогда не думал, что нам с Лекси нужны будут какие-то определенные условия, чтобы просто находиться в одной комнате. М -м -м, если честно, то нет. Она поводит плечами. Я еще не думал об этом. Просто... «Давай будем придерживаться рамок и избегать тем, которые связаны с нашими прошлыми отношениями». Я скрещиваю руки на груди и обдумываю ее слова. Киваю. Согласен. Мне бы самому этого не хотелось. И к тому же, что мы оба общаемся с Реем и Норой, еще не обязывает нас к совместной дружбе. Мне кажется, мои слова задевают ее, потому что улыбка на ее лице не выглядит естественной. Верно, так и есть. Придя к определенному согласию, мы надолго замолкаем и в томитной паузе смотрим в глаза друг другу. Я должен признать, что ее вид все еще волнует меня. Это сильнее моего разума, то, что я не могу контролировать. И не важно, что на ней надето, сексуальное платье или костюм для тренировки, есть ли на лице макияж или, как сейчас, отсутствует полностью. Для меня она всегда была прекрасной и желанна. Даже в те моменты, когда она была невыносима, и мне хотелось придушить ее. Эй, ребята, как насчет того, чтобы позавтракать? Рэй появляется вовремя, и я готов расцеловать его за это. Правило номер один для Тайлера Стоуна. Не оставаться с Лекси наедине. Да, надо поесть. Поддерживает нора жениха, входя следом. Она улыбается, но глаза ее беспокойно мечутся между нами. «Вообще-то мне пора идти, так что завтракайте без меня». Лекси поднимается с табурета и следует к выходу, но тут же возвращается. Забыла мобильный. Она в смущении улыбается и, приподнимаясь на носочки, тянется за телефоном на кухонной стойке. Всего на одно мгновение ее спортивный топ приподнимается над поясницей. Но его достаточно, и я вижу свое имя на ее коже. Оно все еще там, все еще с ней. И все эти годы в определенной форме я был в ее жизни. Ты как? Нора ставит передо мной чашку с горячим кофе, глядя на меня с участием. Рэй отошел позвонить, и мы остались вдвоем. Ты как? Я дергаю плечами. Нормально. Ложь. «Мне ненормально». «Нормально» — это слово, которое куда-то исчезло из моей жизни за последние дни. «Ты это видел, да?» Она подносит свой кофе к ко рту и делает глоток. «Мне не надо уточнять, о чем она. Значит, она тоже заметила». «Это ничего не значит». Я обхватываю чашку руками, и мой голос звучит бесстрастно и сухо. Я не хочу, чтобы кто-то и даже Нора знал, как сильно это меня впечатлило. Моя подруга фыркает. «Это многое значит. Ты сам это понимаешь. Не будь таким болваном, Тайлер. Я болван». — вскидываю брови я. — Ты упертый, как и большинство мужчин, — без тени смущения заявляет она. — И чего ты хочешь от меня? Что я, по-твоему, должен сделать? Я чувствую, как начинаю раздражаться. Почему за такое короткое время в моей жизни стало так много лекси? Я натыкаюсь на нее, сам иду к ней и думаю тоже о ней. Но я не хочу этого, я не просил об этом. И если я еще могу не говорить о ней и постараться избегать встреч, то с мыслями все сложней. Они бесконтрольны, они рождаются в моей голове и атакуют сердце, задевают чувства, как? которых, как я думал, больше нет. Я не хочу потерять то, что вернул с таким трудом — освобождение. Освобождение от всего, что было связано с лекцией. Или почти от всего. Ничего, видя, что я не в настроении, отступает нора. Мне не следует лезть не в свое дело. Извини. Из моего горла вырывается виноватый вздох. Нет, это ты меня извини. Я не должен срываться на тебе. Это несправедливо. Ты напряжен. Могу ли я предположить, что из-за молодой особы, которая ушла недавно? Нора шутит, И я усмехаюсь над ее попыткой меня развеселить. Я не знаю. Не знаю, как вести себя с ней. Мне бы хотелось ничего не чувствовать, не волноваться, когда она рядом. Но не выходит. И это выводит меня. Я нервно провожу рукой по волосам, растерянно качая головой. Я покинул город. Перебрался на другой континент, чтобы навсегда вычеркнуть ее из своей жизни. Прошло уже столько лет. Так почему это по-прежнему так сложно? Нора молчит. «Да что она может ответить мне на это, когда я сам себя не могу понять?» Она накрывает мою руку своей ладонью и сжимает. Мне кажется, что в какой-то момент она хочет что-то сказать, но не делает этого. Я невесело улыбаюсь ей, желая, чтобы она знала, как ценю ее поддержку, даже когда она делает это в полной тишине. Восемь лет назад. Черт, сигареты кончились. Черноволосая девушка в метре от меня раздосадованно хмурится, сминая пустую пачку. Мы вместе ходим на лекции профессора Каммингса по писательскому мастерству, но еще не знакомы. Кажется, она сидит на два ряда ниже меня. Я достаю свою пачку и молча протягиваю ей. Отдаривая меня оценивающим взглядом, она вытягивает одну сигарету и улыбается. «Спасибо. Без проблем. Я киваю и отступаю назад, не делая попыток продолжить разговор. Наш перерыв закончится через десять минут, а потом нас ждет еще час лекции». Я Ванесса. Девушка подходит ко мне, выпуская струю дыма в сторону. «Тайлер, я никогда не был многословным собеседником, особенно с незнакомыми людьми. Знакомства никогда особо мне не удавались. Возможно, потому что раньше мне и представляться не надо было. Все в Джерика знали о Тайлере Стоуне, еще одним выходцем из семьи городских неудачников». И зная, кто моя семья, чьим сыном я являюсь, Люди считали, что со мной все ясно. Единственным человеком, кому был интересен я, А не слухи, ходившие вокруг меня, Стала Лекси. Но здесь, в Нью-Йорке, я такой же незнакомец, Как и миллионы людей вокруг. Профессор Каминскрут, ты не находишь? Усмехаясь, замечает Ванесса, если бы еще не эти его твидовые пиджаки с заплатками на локтях. Она вдруг начинает его пародировать, и я не замечаю, как мы уже вместе смеемся. Она забавная, и за несколько минут нашего общения я отмечаю, что мне легко с ней. Нечто похожее я испытываю в компании Рея и Норы». Остаток перерыва пролетает незаметно, и когда мы возвращаемся в аудиторию, то разговариваем так, словно знакомы, намного дольше, чем несколько минут. По истечении следующего часа мы все покидаем свои места, прощаясь с профессором до завтра. У выхода из общественного центра, в котором проходят лекции, Ванесса догоняет меня. «Эй, Хамингуэй, притормози!» Я останавливаюсь и с удивлением смотрю на свою новую знакомую. Хемингуэй? Ванесса со смехом дергает плечами. Я видела у тебя старик и море, и думаю, тебе подходит это прозвище. Ну, если ты против... Да нет, все нормально, меня и похуже называли, я усмехаюсь. Мне нравится Хемингуэй. Разговаривая, мы выходим из центра, окунаясь в холодные порывы ветра, который успел подняться. «Ничего себе!» — Ванесса поднимает ворот джинсовой куртки и борется с волосами, липнувшими к лицу. «Я тоже поднимаю свой воротник и засовываю руки поглубже в карманы. Конец сентября неожиданно становится холодным». «Не хочешь зайти в бар, чего-нибудь выпить?» Шагая рядом со мной, предлагает мне девушка. «Тут рядом одно местечко. Мне туда как раз на работу надо». «Я думаю, что надо отказаться. Но не хочется обижать Ванессу, проявившую ко мне дружелюбие. Смотрю в ее глаза, пытаясь понять, что ею движет. Если я вызываю в ней интерес исключительно как мужчина...» то это лучше сразу пресечь. на взгляд девушки без хитрости и в нем ни намека на флирт. «Давай». Только сперва позвоню своей девушке, предупрежу, что задержусь. Я достаю мобильный из кармана джинсов. Не хочу, чтобы она волновалась. Я звоню Лексе, и она без колебаний говорит, чтобы я не переживал, она не против. «Окей, скоро увидимся, люблю тебя». Я отключаюсь и поворачиваюсь к ожидавшей меня Ванессе. «Ты живешь со своей девушкой?» — спрашивает новая знакомая. Но в ее голосе нет ничего, кроме любопытства. «Да». Бровь Ванессы взлетает вверх. «Но сколько тебе лет?» — я усмехаюсь. «Девятнадцать. Должно быть, ты действительно ее любишь, разженился, будучи таким молодым. Я улыбаюсь и качаю головой. Мы не женаты. Пока просто живем вместе. Я не уточняю, что собираюсь однажды сделать Лекси предложение. Моя спутница фыркает формальности. Считай, вы уже женатики. А вот я... Не тороплюсь с обязательствами, — она морщит курносый нос, — мне только двадцать, и по правде сказать, я их дико боюсь. В обязательствах нет ничего страшного, когда твоя любовь искренна и взаимна, просто говорю я. Ванесса вздыхает. Возможно, ты и прав. Кстати, мы пришли. Бар-привал оказывается заведением средней руки, но с большой проходимостью, как сообщает Ванесса. Просторное помещение с деревянным полом и дубовыми столиками, барная стойка, на вид отслужившая не менее ста лет. В одном углу небольшая сцена с микрофоном. Ванесса говорит, что тут часто выступают малоизвестные группы и стендап-комики. Атмосфера привала располагает к тому, чтобы здесь задержаться. Я чувствую это сразу же, как вхожу. Здесь я зарабатываю себе на жизнь, работая официанткой. Ведя меня к барной стойке, оживленным голосом заявляет Ванесса. Похоже, ей нравится ее рабочее место. Хозяин бара, Энди, бывает жутким занудой, но с ним можно сладить. Он не против, чтобы я задерживалась, когда мне надо на курсы. Ви, ну наконец-то! К нам подбегает женщина с подносом в одной руке, заставленным грязной посудой. У нее неестественно рыжие волосы и тонкие морщинки вокруг глаз. Привет, Робин. Ванесса широко улыбается женщине. Что случилось? Кеннет со скандалом уволился, и на один пришлось его заменить. Робин махает на девушку с бритой головой, снующей за барной стойкой. Мы в полной заднице, и Энди мечет гром и молнии. А почему Кеннет ушел? — недоумевает Ванесса. Сказал, что нашел место, где платят больше. Потребовал у Энди повысить зарплату. Ну, а ты знаешь Энди? — Робин закатывает глаза. Он взъелся и послал Кеннета туда, где не светит солнце. Робин переводит дух, потом поворачивает голову в мою сторону и внимательно оглядывает. «Скажи мне, что этот красавчик бармен, который ищет работу?» Донесса вскидывает брови на меня. «Хемингуэй, ты работал барменом прежде?» «Кроме как Старбакс?» «Нет». Ну, думаю, это не то, что вы ищете. Это не сложно. Оживленно заверяет меня Робин, а с такой мордашкой и фигуры вы сами тебе в карман потекут. Вообще-то предложение кажется мне заманчивым. Я уже подумывал о том, чтобы найти себе еще одну работу. Нью-Йорк — дорогой город, и денег из Старбакса не хватало» поэтому мои небольшие накопления, сделанные во время работы в автомастерской, быстро таяли. Ладно, я могу попробовать, решаю я. Отлично! Ванесса хлопает в ладоши, а Робин широко усмехается и моргает мне. Далее они ведут меня знакомиться с Энди и остальным персоналом бара. Хозяин, коренастый мужчина, хорошо за сорок и с редкой шевелюрой, недолго думая, говорит мне идти к Надине и учиться у нее премудростям ремесла. Так проходит несколько часов, в течение которых я смотрю, как бойкая девушка Надин смешивает, наливает и отпускает выпивку. И это на самом деле не так сложно, потому что клиенты привала... В выборе напитков неприхотливы. «Боже, который час?» Лекси включает лампу на своей стороне и сонно щурится. «Вернувшись, я стараюсь ее не разбудить, но она все равно просыпается». «Почти три. Прости, что разбудил. Спи дальше». Я целую ее в лоб, собираясь выйти из комнаты, — чтобы сходить в душ, но она хватает меня за руку и тянет к себе. Эй, я уже проснулась, расскажи мне все. Она все еще сонно улыбается, глядя на меня снизу вверх. Ее волосы растрепались и пушистым облаком обрамляют лицо. Глядя на нее сейчас, я думаю, что это самое прекрасное, что я видел за всю свою жизнь». — Ну, кажется, у меня появилась новая работа. Садясь рядом с ней, сообщаю я. Лексий растерянно хмурит брови. — Работа какая? — Бармена, в том баре, куда повела меня Ванесса, как раз появилась вакансия, а мне предложили ее занять. — Но ты никогда не работал в баре, — резонно замечает она. Я киваю. Да, но я научусь. Собственно, я потому и задержался, учился, как это делается. Алексей растерянно вздыхает, и я ласково глажу ее по щеке. В чем дело? Ты не хочешь, чтобы я соглашался? Да нет, она пожимает плечами. Просто если ты станешь работать по ночам, то когда мы видеться будем? Я понимаю, киваю. Меня и самого это беспокоило. Мы что-нибудь придумаем, обещаю я. Вот увидишь, у нас все получится. Но мне нужна эта работа. Деньги здесь на порядок выше, чем в Старбакс. Знаешь, деньги ведь не проблема. Тихо говорит лекси, положив подвороток на мое плечо. Тебе вовсе не обязательно работать. Лекси, мы это уже обсуждали. Твердо, нетерпящим возражения, тоном отрезаю я. Я не буду твоим нахлебником. Я взрослый здоровый парень, который способен зарабатывать деньги. Мы уже несколько раз говорили на эту тему. И всякий раз по этому поводу спорили. В первый раз, когда она предложила жить исключительно за ее счет, я решил, что ослышался. Я не мог поверить, что она серьезно предлагает мне быть ее содержанцем. Конечно, она выразилась в другой форме, но для меня все прозвучало именно так. Прости. Прости. Она с виноватым видом скидывает руки. «Да, вариант, который я предлагаю, был бы проще. Я все понимаю, и я уважаю тебя за это. А теперь расскажи мне об этой Ванессе». Лекси лукава щурится. «Она симпатичная?» Я дергаю плечами. «Не знаю. Я не задумывался над этим». С некоторых пор, знаешь ли, я вижу красоту лишь одной девушки. Ее губы складываются в милую улыбку, которая означает, что она растрогана. Лекси обхватывает меня руками за шею и придвигается ближе. Хороший ответ. Я целую ее, и она с готовностью мне отвечает. Вздыхаю ее запах, клубника, солнце и тепло. Моя любовь к ней необъятна, несоизмерима. Я знаю, что с того дня, как встретил ее, жизнь моя без нее бессмысленна. Я уже пробовал и убедился, что моя потребность в ней сродни необходимости в кислороде. Самый большой страх — это лишиться ее. Все, что я делаю для нее. Пробуждаюсь по утрам для нее, двигаюсь для нее, дышу для нее. Только она важна во всем этом мире. Лекси Рэндал, женщина, которую я буду любить до последнего вздоха. До последнего удара сердца.